Заветная минута приближалась. Сгрудившись в тесном шлюзе, бывалые бойцы, чтобы унять привычный мандраж, отвлекались как могли. Кто-то еще раз просматривал давно изученную схему судна-мишени, кто-то проверял автомат. Другие погружались в регулировку подачи кислорода и переминались с ноги на ногу, проверяя, не перетянули ли правый или левый ботинок. Лишь бы отвлечься. Волнение было частью их работы, как для новичков, которые шли в конце колонны, так и для бывалых профессионалов, имевших на теле, ни одну отметину от яростных пуль, оборонявшихся экипажей. Случалось, что штурмовой команде приходилось возвращаться без добычи и с потерями, а еще их могла ждать засада, подготовленная искусными спецами какой-нибудь из служб. Но это был риск, это был адреналин, и это были хорошие деньги, которые в других местах они заработать не могли или не хотели. Петерсон стоял у самой впускной двери, едва живой. Он больше не мог думать ни о чем, и только оплывал под защитным костюмом потом, а бронестекло его шлема запотевало изнутри. «Стрелять только по охране», — в который раз повторял Хоффман. «А если какая тетка из дробовика шмальнет, Адам?» — спросил какой-то боец. «Мне и спасибо сказать?» «Конечно, и не забудь поклониться». «Двадцать секунд до касания», — прозвучал на открытой волне голос Зейдлица. «Давай, штурман, не подведи», — сказал кто-то. Петерсон громко шмыгнул носом. «Десять секунд. Контактная стрела развернута полностью. Держимся за стены, братцы, за стены держимся», — напомнил Хоффман. «Пять секунд». Все бойцы штурмового отделения перестали дышать. «Контакт!» — прокричал штурман, и в следующее мгновение послышался похожий на рев скрежет стрелы с магнитодинамическим захватом по корпусу судна-мишени. Затем последовал удар, от которого в шлюзе мигнуло освещение. Отскока не последовало, а значит манипулятор держал туриста надежно. «Молот пошел!» — объявил штурман, и за входной дверью громыхнула гидравлическая открывалка, которая должна была с первого удара ссадить погрузочные ворота судна-мишени с блоков и петель. Но ожидаемого отрезка не послышалось, а вместо этого раздражающее чириканье нагнетателей высокого давления, которые подготавливали новый удар гидравлического молота. «Зейд, как в эфире?» — успел спросить Хоффман. «Пока закрываем полностью», — ответил штурман, и в этот момент молот сработал еще раз, выбив ворота внутрь чужого судна. «Внимание! Три, два, один!» — посчитал Хоффман, После чего входная дверь отъехала в сторону, и он, дав впереди себя длинную очередь, первым заскочил в темноту багажного отделения. За ним, подталкивая друг друга, полезли остальные бойцы, но предпоследний оторвал от стены Петерсона и пинком вытолкнул на чужой борт.